Виктор Державин и Елена Гаврилова. Резидент разведки. Читает Григорий Метелицев. Часть третья. Под чужим флагом. Предисловие. В 2022 году Служба общей разведки и безопасности Нидерландов, АИФТ, разоблачила офицера Главного разведывательного управления Генштаба, который, используя документы бразильского гражданина, пытался устроиться в Международный уголовный суд. Гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейру, который прибыл для прохождения стажировки в Международном уголовном суде, агенты АИФТ взяли прямо после приземления рейса в столичном аэропорту, и уже следующим рейсом после восьми часов допроса отправили обратно. Более того, публично заявили, что под личиной бразильца скрывался кадровый офицер ГРУ нашего генштаба 36-летний Сергей Владимирович Черкасов, нелегал, 12 лет посвятивший своему внедрению на территории Бразилии. Они утверждали, что готовился он тщательно и, судя по всему, денег на его внедрение не жалели. С 2014 по 2018 год он, уже под фамилией Феррейра, отучился на факультете политологии Дублинского Тринити-колледжа. С 2018 по 2020 год окончил магистратуру в университете Джона Хопкинса в Балтиморе по специальности «Внешняя политика США». По всей видимости, Сергей далеко бы пошел, если бы не получил задание из Центра внедриться в Международный уголовный суд. точнее, в то его подразделение, которое занималось расследованиями военных преступлений на Украине, совершенных, по их мнению, российскими военнослужащими. Если бы Сергею это удалось, он получил бы доступ к электронной базе суда и, кроме того, имел бы возможность копировать, подделывать или уничтожать содержащиеся в ней документы и доказательства, якобы подтверждающие вину России». Нужное и важное для страны дело должен был делать Сергей. Не получилось. Бывает и такое. Не прошли даром зверские военные реформы и реформа военной разведки как неотъемлемая и составная ее часть. Многие и очень многие наши разведчики тогда были выведены в резерв, и оказалось, что выйти из резерва можно, но для того, чтобы возобновить свою деятельность, нужно немало времени, и результат не гарантирован. Поэтому, когда Гром грянул, то выяснилось, что нужно срочно по упрощенной схеме внедрять людей, которым еще нужно было некоторое время для дальнейшей легализации. Упрощение смерти подобны в военном деле вообще, а в нелегальной внешней разведке и подавно. Это подтвердит любой профессионал. Гром грянул в 2022 году когда руководству нашей страны понадобилось срочно и залпом гораздо больше разведывательных сведений по всем направлениям. Но для внедрения в международные структуры, да еще крайне враждебные нашей стране, нужны были нелегалы, имеющие куда более надежную легенду, чем была в тот момент у Сергея. Конечно, такие были, но по возрасту они уже не могли быть претендентами на карьеру в Международном уголовном суде. Все, что я написал выше... Произойдет только в 2022 году. До него еще далеко. Но оставшиеся на службе нелегалы уже почувствовали рост нагрузки, рост количества задач. О невозможности выполнения некоторых из них прямо докладывали, что не могут выполнить. Видимо, они так и не выполнялись. Тем не менее, Сергей должен был работать в Международном уголовном суде под флагом Бразилии. Под чужим флагом. Действовать под чужим флагом Это очень сильно и очень дерзко, при этом очень эффективно. Но в этом методе есть много особенностей. В зависимости от того, от чьего имени делается предложение вербуемому о секретном сотрудничестве, различают вербовку под чужим флагом и вербовку от имени органов разведки или органов государственной безопасности. В процессе вербовки под чужим флагом агентурные отношения с вербуемым устанавливаются от имени разведывательных или контрразведывательных органов государства, политической партии, монополии, фирмы и т.д. Вербовка под чужим флагом часто, но не всегда, обусловлена необходимостью привлечения к сотрудничеству таких лиц, от которых нельзя ожидать согласия работать в пользу российского государства, но которые имеют возможность помогать в разведывательной деятельности и могут согласиться на сотрудничество, например, с разведкой иного государства. Еще одним случаем вербовки под чужим флагом является ситуация, при которой в силу законодательных ограничений запрещено вести разведывательную деятельность на территории определенных стран или против этих стран, но прямо не запрещено вести разведку с участием граждан этих стран против третьих стран. Контрразведке кратно тяжелее вскрывать такие сети и связи, поэтому информации о реальных документально подтвержденных фактах очень мало. Сейчас мы знаем лишь о том, как некоторые важные государственные служащие ФРГ и военнослужащие Бундесвера думали, что они годами передают информацию органам государственной безопасности своей страны. Но после объединения Германии Узнали, что на самом деле передавали информацию знаменитой восточно-германской штази и военной разведке Национальной народной армии ГДР, и тем самым работали на пользу своего врага — Германской демократической республики. Но не все эти случаи подтверждены документами штази, а бывшие ее сотрудники высказывали обиду, что иной раз советская разведка вербовала граждан ФРГ от имени штази. Но доказательств таких публики не представлено. Так и не разобрались, кому передавали информацию. Но, безусловно, все и все поняли. Как же так получается на практике?»